Глава 27. Волна оживления в нашем цветочном профиле не утихает уже несколько дней. Добавляются новые люди, лайкают, что-то пишут и спрашивают, даже спорят между собой. Но самым топовым комментарием до сих пор остаётся смешливое требование устроить кактус у свидания. И я догадываюсь, кто причастен к этому всеобщему помешательству. В прошлый раз, уезжая, Алексей подарил мне ещё два кашпо, две идеальные рубашки для счастливчика парня. Я аккуратно вынула опунцию из её прежнего костюмчика, благо внутри она сидела в своей родной пластиковой ёмкости и облачила кактус в новый наряд. Теперь он не просто красавчик, а стильный парень в рубашке с надписью «Босс». Совсем как Алексей. И очаровать любую девушку ему расплюнуть. Я ставлю парня в центр полки, гармонично окружив его другими суккулентами, и делаю несколько снимков, один из которых сразу же публикую в instagram сопроводив его подписью. «Хей, мамилярии, строитесь в очередь!» И провожу кастинг на роль девушки кактуса. С Алексеем мы договорились встретиться в пятницу, сразу же после закрытия магазина, чтобы устроить свидание герою дня. Поэтому мне в срочном порядке необходимо наконец-таки выбрать ангела для кактуса, ведь парень отправится на романтический ужин уже сегодня. Уже сейчас. Ох, мамочки. Отвернувшись к стеллажу, чтобы скрыть от мамы свой благоговейный трепет, я зажмуриваю глаза и вмиг оказываюсь в толпе ликующих пони, сошедших с ума от неминуемого счастья. Они целуют меня, тянут в разные стороны, а потом дружно подхватывают и с диким воплем гиб гип ура!» подкидывают вверх. Я лечу навстречу облакам вместе с их накрахмаленными чепчиками. «Надеюсь, к одиннадцати ты будешь дома?» — спрашивает мама, и мне приходится поспешно спуститься с небес на землю. «А? Ладно», — смеётся она. «Если твоё возвращение окажется более поздним, я притворюсь, что уже сплю». «Я...» «Прекрасного вечера». Улыбается мама и, приподнимая брови, коротким кивком указывает на дверь. Сквозь витрину я вижу, что к магазину подходит Алексей. Выглядит он просто потрясающе. На нём тёмная рубашка пола с коротким рукавом, чёрные джинсы и низкие кожаные кеды белого цвета. Он уложил волосы назад и нацепил свои солнцезащитные очки. Я не могу оторвать от него глаз, и он, конечно, это замечает. От внезапно накатившего волнения я лихорадочно прижимаю к груди парочку суккулентов и хватаю ртом добрую порцию воздуха. но тут же приказываю себе расслабиться и принять его идеальность как факт. И да, да-да-да, сегодня я иду с ним на свидание. Мне нравится осознавать это и смаковать предвкушение. Дверные колокольчики звякают, своим звуком заполняя пропуск удара моего сердца. Не в силах сдерживать улыбку, делаю несколько шагов ему навстречу. «Добрый вечер, Лариса! Лина!» Алексей легко здоровается с нами и, подойдя ближе, протягивает руку, будто делает мне предложение. чего я захлёбываюсь эмоциями второй раз за последние несколько минут. Он раскрывает ладонь, и я вижу маленькое кашпо с ангельскими крыльями. «Вот это да!» — почти шепчу я. Оно такое милое, нежное, славное, что я боюсь дышать на него. Сейчас мне совсем-совсем не хочется думать о том, кто его сделал, но я не могу не признать, что у одной из многочисленных Катерин по-настоящему волшебные руки. Алексей божественно улыбается. «Девушка готова к свиданию?» «Готова». Согласно киваю я, расценивая его вопрос как личный, относящийся не к мамиллярии с крошечным желтым цветком на макушке, которую я уже одеваю в белоснежное платье. И пусть я что-либо надумываю, но мне нравится невесомое состояние, окутавшее меня. Тогда не будем терять ни минуты. Лариса, Алина может быть свободна? Я забираю ее и обещаю вернуть в целости и сохранности. В своей коронной манере подлизывается он к маме. Но сейчас мне нравится каждое его слово, каждая фраза. Мне нравится этот джентрик, его подери. Весь. От идеальной рубашки до кончиков пальцев с бугорками твёрдых мозолей, которые мне хочется пересчитать и потрогать. Держаться за руки, сидеть плечом к плечу, вдыхать его запах, распробовать вкус дразнящих губ. «Куда мы отправимся?» Спрашиваю, чтобы как можно скорее избавиться от наваждения. Испохватившись, указываю на кактусы, подчёркивая, что даже на задворках подсознания не воображала собственного свидания, а заключила в «Мы» зелёных героев Инстаграма. Алексей раскрывает передо мной дверь. Я решил отвезти вас туда, где я провожу большую часть свободного от учебы времени», — отвечает он. «Моя другая сторона жизни совсем не такая, как ты себе представляешь». «Откуда ты можешь знать, что я представляю?» Подавшись ему навстречу, мягко парирую я. Он пожимает плечами, и его голос отзывается у меня в сердце. «Надеюсь, я тебя не разочарую». «Звучит заманчиво», — смущенно смеюсь я и сажусь в его черную кошечку. «Мне приятно, что Алексей боится меня разочаровать». и уже не терпится узнать о нём всё. Мы пристёгиваемся и выезжаем на проспект, на который через час-другой лягут серые сумерки. А пока старые дома с величественными фасадами, лепниной и крохотными балкончиками с массивными перилами купаются в лучах закатного солнца. «Ты везёшь меня к своим друзьям?» — спрашиваю я и сразу же прикусываю язык, потому что вообще-то он везёт на свидание мои суккуленты. И я должна придерживаться этой легенды. Или оно на самом деле так? Мне делается неловко. «Нет, не совсем. Но да, кое-кого из них ты увидишь». Он отрывает взгляд от дороги и посвящает несколько секунд своего внимания мне. А я не могу смотреть на него. На него, идеального парня с обложки, красивого и умного, с которым по какой-то счастливой случайности наши пути пересеклись. И теперь я еду с ним по его полосе. И поэтому отворачиваюсь. Я не собираюсь навязывать тебе общение с ними, не переживай. Тепло улыбается он, и это самое тепло слетает с его губ и заполняет всю меня целиком и полностью. Я… Я хочу возразить, что совсем не переживаю по этому поводу, но он снова одаривает меня заботливым взглядом. «Я всё ещё помню про твою нелюбовь к людям». и Я ощущаю лёгкий трепет от того, что Алексей запоминает всё, что я ему говорю. «Не то чтобы не любовь сбивчиво отвечаю я, борясь с желанием познакомить его с другой стороны своей жизни, но мои попытки оказываются тщетными. Я лишь мгновение мешкаю, разглаживая на коленях невидимые складки платья, которые я впервые отважилась надеть, не ограничившись примеркой перед зеркалом. И, выдохнув, вываливаю на него всё то, что долгое время копилось у меня внутри. В общем, всё дело в отце. Глядя на то, как он сейчас живёт, я не могу не раздражаться на людей, которым не приходится палец о палец ударить, чтобы заполучить то, что они хотят. «Твой отец! Он бросил нас с мамой!» На одном дыхании выпаливаю я. Мой язык перестаёт слушаться. Он становится тяжёлым и неповоротливым, поэтому каждое последующее слово даётся мне с трудом. Как только его дело пошло в гору, он сказал, что уходит от нас, в никуда. Его тяготят семья и обременённость. Он почувствовал вкус денег. Познал, как они меняют всё. отношение к нему других людей, в том числе и женщин, которые никогда не обращали на него внимания. Привычки и взгляды на многие вещи. Да вообще жизнь. Он купил себе многоуровневую квартиру в центре. Потом построил огромный дом за городом. Нанял домработницу и садовника, а нам с мамой с барского плеча оставил две комнаты в Сталинке, в которой когда-то доживала свою старость моя бабушка, его мать. Я отворачиваюсь к окну. Ещё совсем недавно мы, все четверо, сидели за общим столом и, болтая обо всём и ни о чём, пили душистый горячий чай из широких чашек в мелкий цветочек. Но теперь он возит по ресторанам моих сверстниц, сорит деньгами, каждый такой однодневной подружке делает дорогие подарки. а тем, кто задержался подольше, оплачивает учёбу и глупые прихоти. Я запинаюсь, на то, что наболело, успевает выскользнуть наружу. А когда-то Настя смеялась над его внешностью и полнотой. «Прости», — тихонько произносит Алексей и снимает очки. «А Настя — это моя подруга. Бывшая подруга, которая росла вместе со мной у него на глазах. Сейчас она далеко не та девочка с тощими косичками и ножками-палочками. Она раскованная, симпатичная и не обременена семьёй». «Зачем ему мы? Мы всегда тянули его на дно». «Прости», — повторяет Алексей. «Да ладно, всё нормально», — нервно хмыкаю я. Некоторое время мы оба молчим. В соседней машине я замечаю девушку, которая выдувает пузыри из жвачки, и вдруг вспоминаю, с каким невозмутимым лицом Настя просила меня не драматизировать и отнестись к их отношениям более либерально. Но меня до сих пор трясёт от одной только мысли, что мой отец её покупает, а она продаётся. долбаный мир». Сколько в нём странностей и несправедливости. Я делаю шумный вдох, и по мере того, как наполняются лёгкие, мало-помалу прихожу в себя. И почти сразу же замечаю, в какое неловкое положение загнала своими откровениями Алексея. Вот пропасть. Он напряжён. Напряжены его руки, плечи, мышцы на шее. Пульсирует проступающая вена на лбу. Мы сворачиваем с центральной магистрали в сторону юго-западного района, и я неловко улыбаюсь. «Кажется, пришла моя очередь извиняться». «Ты что? Тебе не за что извиняться!» незамедлительно отвечает Алексей. И смотрит на меня так, будто я ни разу не цепляла его, не обзывала, не навешивала ярлыков, а он не видел во мне ту противную маленькую засранку, которая хамила ему напропалую. Он смотрит на меня так, как умеет смотреть только он. В своих мечтах я рисую продолжение этого взгляда. Бесконечно долгий, головокружительный поцелуй. Невозможно устоять. Поэтому я приказываю себя опомниться, пока не поздно. К тому же Алексей так не кстати улыбается. Божественно улыбается. «Представляю, как я взбесил тебя тогда, сбив ящики с кактусами. На твоём месте, в твоём положении я бы расправился с этим богатеньким супчиком сразу же». «Поверь, я желала расправиться», — тихонько хихикаю я. «Но…» Он снова покусывает губу, чтобы не рассмеяться, и я засматриваюсь на то, как он это делает, не обращая внимания на слова и неказистые однотипные дома, которые мелькают вдоль обочины. «Что «но?» «И что же тебе помешало?» Я прыскаю со смеху и легонько толкаю его локтем в бок. «Твоя идеальная рубашка! И усердие, с которым ты каждый раз подлизываешься к моей маме!» «Этого умения у меня не отнять!» Алексей приподнимает бровь, и мы оба смеёмся. А потом я осматриваюсь, искренне не понимая, куда он привёз меня. Это место напоминает промзону, с одной большой поправкой. Здесь вполне чистенько и горят фонари. Огромные светлые боксы приветливо улыбаются громадными ртами-рольставнями. «Ты маньяк?» — спрашиваю я, продолжая смеяться. «Решил устроить кактусам кровавое свидание в гаражах?» Алексей откидывается на подголовник и поворачивается ко мне. «Считаешь, что свидание в гараже — нечто из ряда вон выходящее для кактусов?» «Да», — беспечно отзываюсь я. «Тогда я спокоен», — мягко улыбается он, кладёт руки на руль и коротко сигналит. Справа от машины что-то вспыхивает. Я, задираю голову вверх, и вижу, как на крыше ближайшего бокса серебряными переливами сияют стол и два стула, увитые гирляндами, а по боковой стене соседнего двухэтажного помещения развешаны круглые матовые лампочки. «Ты владелец агентства по организации экстремальных свиданий?» — спрашиваю я, когда Алексей собирается выйти из машины. Мне нужно какое-то время, чтобы подавить необузданный трепет и восторг, прежде чем он откроет дверцу с моей стороны и подаст мне руку. Поэтому я оттягиваю момент, забрасывая его вопросами. «Это здесь ты проводишь всё своё свободное от учёбы время? В компании устриц?» Но Алексей решил отвечать на ходу. «Скорее в компании шоколадок!» Доносится его развесёлый голос с улицы. Дверца распахивается, и мне ничего не остаётся, кроме как податься ему навстречу. Едва я дотрагиваюсь до его ладони, кожа обжигает пламенная волна, которая прокатывается от кончиков пальцев до самого сердца и устраивает в нём настоящий пожар. Но мои шустрые маленькие пони почему-то не собираются тушить его, а наоборот. Выкидывают к чёртовой бабушке все огнетушители. Алексей ведёт меня к входу, но я не ощущаю асфальта под ногами. Я будто парю над ним, буквально в трёх сантиметрах от поверхности, потому что остаюсь маленькой девочкой, почти на голову ниже этого обольстительного джентри, который всё ещё держит меня за руку. «Это твой бокс?» — спрашиваю я, стараясь заглушить словами стук охваченного пламенем сердца. «Да», — односложно отвечает он. «Мне хотелось бы услышать все подробности, чем он здесь занимается, кем руководит. «Ты владелец автосервиса?» «Совладелец», — спокойно поправляет он меня. «Твой совладелец не будет против того, что ты здесь устроил?» Я киваю на крышу, на которой внезапно замечаю официанта, и невольно хихикаю. Тот парень, кажется, слегка смутился, заметив, что я смотрю на него. «Нет, не будет. Совладельцы в курсе». «Совладельцы?» — переспрашиваю я и снова осматриваюсь по сторонам, когда мы оказываемся внутри помещения. В глаза бросается благородного кофейного цвета машина, похожая на старую «Волгу». И я тотчас же понимаю, о каких шоколадках шла речь. Мы направляемся к винтовой лестнице, и по пути я не могу не прикоснуться к полкам стеллажей, заваленных странными деталями, инструментами, баллонами с какой-то жидкостью. Я как будто попала в другой мир, чуждый мне, неопознанный, но оттого не менее притягательный. Сколько вас? Четверо. Ого! И как много человек на вас работает! Алексей отчего-то смеётся, но я не успеваю спросить, в чём причина. Мы оказываемся на крыше бокса. Нас встречают два официанта, тот самый парень, которого я успела увидеть внизу, и девушка. Парень держит в руках поднос с бокалами, а девушка, примил улыбаясь, приглашает нас пройти к столу. Я не сразу узнаю Катю. На ней смешной темно-зеленый фартук с утюженными оборками и белоснежное полотенце на предплечье. Нет, она не может быть пассей Алексея, иначе бы роль официанта расценивалась более чем унизительно. «Привет!» — довольно дружелюбно подмигивает она. «Привет!» — растерянно отзываюсь я. Вот пропасть. Как я могла мерить людей одной линейкой? Алексей же заикнулся, что здесь я увижусь с его друзьями.